внезапно из пучка нарциссов, находившихся в центре душистого снопа, выпало запечатанное письмо без адреса. Счетно пыталась она убедить себя, что письмо могло быть послано судом невидимых. В противном случае, разве мог бы Маттеус принести его? К сожалению, Маттеус уже вышел и не мог дать ей объяснений. Пришлось позвонить ему,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 Теперь она не обладала, как то было в шпандау, хладнокровием, упорством, уверенностью, помогавшими обнаружить малейшую щель в стене, малейший выступ камня. Руки ее дрожали, ощупывая деревянные панели, лепные украшения. Глаза застилал туман. Каждую минуту то на песчаных дорожках сада, то на мраморе портика ей шаги шаги Ливерани. Внезапно ей померещилось